Глава девятая. Со стороны закрытых дверей послышались громкие недовольные голоса. Придон поморщился, же сдвинулся, вроде бы неспешно, с медлительной грацией, но вот уже на другом конце зала открывает двери, в руке предостерегающий блеснул топор. Створки распахнулись, вместе с ярким светом ввалилась шумная пестрая толпа. Окруженная вооруженными артанами, впереди шли двое куявских воинов. «Ветераны», — сразу определил Придон, — «прокаленные нелегкой службой в горах, где перехватывают контрабандистов, ловят разбойников, защищают местные села от набегов воинственных соседей. Один очень высокий, широкий, в теплом пастушьем плаще с до растопыренными плечами, что служит и одеждой, и одеялом, зато голова, и без того вытянутая, острая, казалась совсем крохотной. Он гордо откинул голову, глядя с победным выражением лица, что осчастливил всех. Огромный кадык, похожий на яблоко, которое проглотил прародитель человечества и которое застряло в его горле по слову Творца «А чтоб ты подавился!» дважды дернулся, словно его хозяин пытался проглотить то, что не удалось Адаму. Острые глаза выжидающие взглянули на Придона. Второй рядом с ним такой же прокаленный солнцем. Ссушенные ветрами, битым морозом, сухой и жилистый, как будто весь из корней дерева, с короткими курчавыми волосами. Серьга в ухе, крупные кольца на пальцах. Этот второй смотрел дерзко и весело, держа мешок из плотной кожи. Первый едва сдерживал торжествующую усмешку, но губы упорно растягивались в стороны. Он, несмотря на рост и вызывающий плащ, показался Придону чуть моложе второго, но шрамы на лице, суровые складки у губ, тяжелый подбородок говорили о стойкости и мужестве. С ними явились Миклен, Щетсон, даже Миревой и Франк, словно ощутили опасность для царя. Придон сразу заметил на их лицах радость, в то время как Миклен и Щетсон вроде бы и радовались и в то же время чему-то хмурились. Миревой вышел вперед и остановил Куявов повелительным жестом. У обоих на поясах короткие куявские мечи. Да не подойдут к повелителю чужаки слишком близко, дабы не осквернить своим нечистым дыханием. Аснарт выдвинулся вперед, принимая случившееся на себя, чтобы оценить, подумать, переиграть, не делая ошибок. Его сразу заметили по гигантской фигуре, а он, словно плывущая среди шуги ледяная скала, раздвинул толпу, даже под сводами прокатился его строгий рык. По какому делу? Почему стража пропустила? «Первый, что в плаще, коротко поклонился. Очень сдержанно, что понравилось Придону. Сказал гордо. Потому что мы сказали, что у нас в мешке». Второй выпрямился еще больше. Глаза блеснули веселым вызовом. «А что у вас в мешке?» спросил Ласнард. Второй сказал с достоинством. «Мы двое из отборной сотни героев. Только мы сопровождали бежавшего Тулея. Мы и еще десяток из его свиты. Меня зовут Йован». «А это Цверкун. Он убил троих из стражи Тулея». Аснарт не нашелся, что ответить. А Придон спросил с сильно бьющимся сердцем. «А ты?» «Я убил пятерых», — сообщил Йован с достоинством. «Они были сильные воины, царь, но их Тулей подбирал не по силе или мужеству, так что настоящими бойцами показали себя только мы». Он опустил мешок на пол. Все жадно смотрели, как он опустился на колено, Толстые пальцы быстро развязали тонкий ремешок. Затем он запустил руку в мешок и вытащил за волосы отрубленную голову. По залу пронесся гул голосов. Пальцы Йована крепко держали бледную, обескровленную голову Тулея. Придон сразу узнал это надменное, полное высокомерие лицо, что за время скитаний исхудало до неузнаваемости. Тулей, даже за время бегства из китаний, похоже, так и не поверил, что все потеряно. Только в широко раскрытых глазах застыл ужас перед блеснувшим лезвием ножа. «Это твой последний враг», — сказал Йован. «Война окончена. Ты победитель». Второй, который Цверкун, подбоченился. Рука поднялась и залихватским жестом подкрутил усы. Придон не отрывал взгляда от головы последнего царя куявии: Не так он намеревался закончить эту войну. И Тулей не так намеревался. И он, Придон... Придон в упор смотрел на куявских воинов. Как погиб Тулей? Голос его был резкий, требовательный. Йован вздрогнул, вытянулся. Мы ждали, пока он... Начал он, но Придон прервал. Это я слышал. Но Тулей все это время умело скрывался. Он проходил, как я теперь знаю, через наши кордоны незамеченным. Он не однажды подсаживался к нашим кострам, делил еду с нашими воинами, но чары укрывали его надежно. Почему он, окруженный верными людьми, все же оставил их?» Йован сказал почтительно, но твердо. «Не он оставил их, а они оставили. По одному, по двое, но его оставили все верные ему люди. Последние дни он скитался один». это остро смотрел на Придона. На лице волхва было сомнение. «Он был один, но он мог быть не один». По лицу Йована промелькнула тень. «Да, — сказал он неохотно, — У него еще оставалось чем платить. При нем был дар, из-за которого он и стал правителем Куявии, дар находить золото. Но нас, с Цверкуном, он взял сопровождающими, потому что мы были лучшими. Не все те молокососы, что брицают мечами и клянутся в ненависти картанам, могут с ними воевать. Придон спросил внезапно, а ты бы мог? Йова напешил, смешался, потом вскинул голову и смело посмотрел в грозное лицо нового властелина Куявии. Я бы мог. Могу драться с двумя артанами. Можешь проверить, если не жалко их голов. Но все-таки я куяв. А это значит, что я не хочу драться на стороне проигравших. Я хочу драться, видя впереди богатую добычу. За голову Тулея я хотел бы получить хорошую жирную водчину в вечное владение. свое и своего рода. Но на этом моя служба не закончится. «Я пойду за тобой, когда вздумаешь захватить богатый вантит или таинственную славию, в чьих лесах много сокровищ». Придон смотрел на него пристально, слушал вполуха. В черепе вертелось чувство, что догадывается, почему Тулей вышел к людям, которые его предадут. Он понимал, что предадут, даже хотел, чтобы предали и поступили вот так ужасно. Но сама мысль, почему Тулей так поступил, ужасала. Он гнал ее, ибо это в самом деле ужасно, ужасно. Ужасно не для куявов, ужасно для артан. Воины смотрели на него, их повелителя, с ожиданием. Придон нервно сглотнул ком в горле. Надо принимать решение, мудрое решение. От него все ждут, что сейчас вот наградит этих двух. С гибелью царя война окончена, ибо оставшимся войскам некому хранить верность. Последние башни магов в дальних горах перейдут под его руку а два-три города, что все еще не сдались, распахнут ворота перед его всадниками. «Вы убили царя», — произнес он. Тишина стала вовсе мертвой, никто не двигался, все смотрели неотрывно. «Вы убили царя». Он был не просто ваш правитель, но и человек, который вам доверился. Аснард сказал предостерегающим голосом, «Придон, мы не жрецы, доверился или не доверился — не наше дело». Придон поморщился. Старые воеводы все чаще бесцеремонно лезят со своими комментариями. Но, к сожалению, воины к его мнению прислушиваются. Сказал сухо: Не наши, да, ты прав. Но Тулей еще и правитель огромного государства. Никто не смеет лишать жизни царя помимо другого царя. Если царев будут убивать их подданные, устой мира рухнут. Мы, Артане, вовсе не дикий народ. Воины по его знаку сомкнулись вокруг куявов. Те не успели раскрыть рта, их схватили, завернули руки за спины. Придон брезгливо сделал отбрасывающий жест. Обоих приподняли и бегом понесли к выходу. Явы наконец, закричали. Придон скинул руку. Схваченных опустили на пол. Снова Придон ощутил. Сотни пар глаз смотрели с ожиданием и непониманием. Он вытянул руку и опустил ладонь большим пальцем вниз. Йован закричал, увидя, как Аснард быстро вскинул топор с широким лезвием. В мертвой тишине послышался звук разрубаемой плоти, как будто мясник расчленял тушу забитой коровы. Затем еще один. Аснард поднял за волосы срубленные головы. В глазах куявов были страх и непонимание. Придон видел по глазам своих соратников, что не понимают тоже. «Мы воюем честно», — заявил он громко. «Нам нужна победа, но не любой ценой. Ценой подлости мы не приемлем победу. Да пусть это будет предостережением». И пусть знают, мы воюем не с куявами, а с куявскостью. Миклен громко икнул, сконфузился, прикрыл рот ладонью. А спросил, спросил непонимающе. Кому? Всем, ответил Придон. Он чувствовал досаду. Сразу мелькнула трусливая мысль, как он эту новость преподнесет Итании. Все-таки ее родной отец, предостережение всем. Мы держим слово, которое даем, но Тулеи искали сами, помощи не просили а искали вовсе не для того, чтобы вот так. Он чувствовал, что говорит путанно, горячо. Слова срывались с губ рваные, торопливые, с острыми краями, что царапали язык. А теперь он видел отчетливо, царапают уши. Миклен покосился на оставленный посреди зала мешок. Голова, остановившимися глазами, смотрела в темный свод. Лицо было искажено то ли страхом, то ли болью. Губы синие, рот чуть приоткрылся в безмолвном крике. «Что будем делать с этим?» Придон напрягся. «Как же все-таки сказать и Тани? Повернулся к Аснарду. «Голову Тулея похоронить», — сказал он резко. «В Куябе есть усыпальница их правителей. Там хоронят всех царев. Неважно, кто кого сверг, убил, отравил, зарезал, смерти все равны, и всем находится место в той гробнице». Плечи передернулись. Перед глазами встали темные своды — Длинный ряд каменных гробов с древними правителями внутри. А что если Тулей когда-то встанет призраком? Что ж, он не должен гневаться за недостойное погребение, ну хотя бы потому, что он вообще совершил погребение. Аснард смерил его пытливым взглядом. На миг в его глазах промелькнула искорка, но тут же спрятал, ответил почтительно и громко. Как повелишь, царь! Миклен, слышал? Да, воевода! ответил Миклен бодро похороним! Лучших мастеров пригоню, чтобы все сделали. И каменный гроб, как тут у них принято. И сотню жен зарежем. Не было сотни? Тогда одну Иргильду с превеликим удовольствием. Отыскать бы ее. Хитрый он. Жену и дочь прятал в разных местах, чтобы, значит, не поубивали друг друга». Придон нахмурился. При словах Миклена все повеселели, начали улыбаться, перешучиваться. Кто-то сказал недоброе слово в адрес прошлых правителей Куявии. Придон бросил резко. «О мертвых нехорошо так говорить. Они не могут ответить. Не могут смыть твоей кровью оскорбления. Потому повелеваю. О мертвых либо только хорошо, либо ничего». Ему поклонились. Разговоры умолкли. Потихоньку начали расходиться. Зал пустел, и, ходя уходили, люди разгоряченные, потные, жаркие, с ними словно бы ушла свежесть. Придон снова ощутил все липкие благовония в плотном вязком воздухе. Со злостью взглянул на окно. Открыто. Прорубить шире, что ли? Посреди зала остался сплющенный, но все еще толстый мешок, а сверху, как на постаменте, коричневый ком головы. Запекшаяся кровь стерлась со щек и даже волос, но осталась в ноздрях, в ушных раковинах. Придон отвернулся, вздрогнул. Двое, аснарты и Визимайт не ушли, тихонько переговаривались. Поймав взгляд Придона, Визимайт поклонился с преувеличенной почтительностью. В глазах странное выражение. Хотел уйти, но Придон окликнул. «Мудрый волхв, что-то не так?» Визимайт сказал торопливо. «Все так, Светлый Царь!» Придон поморщился. «Ты уже забыл, как меня зовут?» «Нет, Светлый Царь!» — ответил Визимайт. «Как можно забыть имя Светлого Царя? Героя, добывшего волшебный меч Хорса, а затем вообще сокрушившего Куявию?» Придон сказал с досадой. «Визимайт, ты говоришь вроде бы все правильно, но почему мне кажется, что ты издеваешься?» «Не знаю, Светлый Царь!» «Может быть, потому что ты в самом деле издеваешься?» «Говори, Визимайт, я же вижу, что и отношение ко мне потихоньку меняется!» «Что я делаю не так?» Визимайт в затруднении оглянулся на Аснарда. Тот оторвал взгляд от головы Тулея. Сделал вид, что любуется расписным потолком. Визимайт развел руками. «Светлый Царь все делает правильно!» «Придон так бы не делал, ну, тот, прошлый Придон, а сейчас все правильно и мудро!» Особенно меня восхитил приказ отрубить головы тем двум мерзавцам. Красивый жест! Все так и запомнят, как благородство молодого царя. Лишь немногие понимают истинный смысл. Придон спросил хмуро. Какой же? Скажи, чтобы и я знал. Ты укрепляешь, произнес Визимайт значительно, неприкосновенность царской власти. Никто не смеет коснуться царя, кроме другого царя. Думаю, другие цари это сразу поймут и одобрят. Даже если тебя, Придона, кто-то зарежет и убежит в другую страну за наградой, то его вместо награды казнят, верно? И насчет злословия о мертвых ты тоже хорошо сказал. По-державному. Даже об умершем царе нельзя злословить. Это в тебе говорит царь Придон, мудрый царь. Мне это нравится, Придон. Придон пробормотал. Зато мне не нравится, что тебе это нравится. Но все равно менять ничего не стану. — И не надо, — ответил Визимайт. Ты в самом деле сказал и поступил мудро. Серьезно говорю, никаких микленовских штучек. Ты взрослеешь очень быстро, Придон. Надеюсь, ты успеешь до конца месяца пересмотреть и свое последнее, ребяческое решение. На этот раз он не стал кланяться. Подружески посмотрел в глаза, хлопнул по плечу и отбыл. Придон тупо смотрел на закрывшуюся за ним дверь. Что за последнее решение? Лицо опалило жаром, защипало даже кончики пальцев. Этот организм догадался раньше его и устыдился до корней волос. За спиной Аснард громко хмыкнул. Раздражение и стыд ударили в голову Придона с такой силой, что захрипел, закашлялся, потом лишь прорычал в бешенстве. «Что тебе не так? Что я делаю не так?» Аснард смотрел с интересом. Глазовые воды оставались непроницаемо, а лицо недвижимо, словно всматривался в далекую бескрайнюю степь. «Все так?» — ответил он равнодушно. «Ты же видел, никто слова не сказал». «Почему?» — заорал Придон. «Раньше спорили, бурчали, не соглашались». Аснард подумал, сдвинул плечами. «Раньше ты был чист», — ответил он медленно. «А теперь?» — Аснард усмехнулся. «А теперь? Мудр? Мудр? И что, это плохо?» Аснард подумал, ответил с еще большей неохотой. «Придон, чего тебе надо? Мы не спорим. Мы идем за тобой». Он сказал, вроде бы сглаживая возникающий спор. Даже голос примирительный. На голову посреди зала и не смотрел вовсе. Придон с силой потер обеими ладонями лицо. Почти выкрикнул. «Прости, я не знаю, что со мной. Но со мной что-то... Ты прав, хоть и молчишь. Раньше шли за мной иначе. Сейчас, потому что таков долг Артанина идти за царем. Но я чувствую, что чего-то не хватает. Скажи, разве не прав, что велел зарубить предателей?» Предательство поощрять нельзя, даже у врага. Аснард кивнул, но как-то замедленно. «Конечно, ты прав. Но...» — потребовал Придон. «Что дальше? Я чувствую в твоих словах брешь размером с тот проход, через который ломились в черные земли. Какой-то важный камешек размером с гору выпал». Аснард замедленно пожал плечами. «Придон, ты сам не знаешь, чего хочешь. Мы все любили тебя». Теперь ты уже царь, ты повел нас на Куявию. Мы рушим ее, как никогда еще. И говоришь ты, и делаешь все правильно. Придон сказал зло. Все равно у тебя это звучит, как оскорбление. Ты стал слишком подозрительным. Придон провел ладонью по лбу, сказал упавшим голосом. Возможно, просто что-то чудится в твоих словах. Или в тоне. И в том, как ты посмотрел на меня. Может быть, все не так, но мне чудится. «Кажется, я чувствую, что становлюсь не таким». «Ты стал бессмертным», — сказал Аснард. «Уже все заметили, что у тебя нет тени, что тебя нельзя убить. Твой брат, прости, был неуязвимым, но не бессмертным. А ты уже и тот, и другой. Спасибо, и Тани». «Не то», — возразил Придон. «Это все пришло как-то не так, что ли. Я бы раньше рехнулся от счастья, ринулся бы завоевывать весь мир. А сейчас...» «Бессмертный, ну и бессмертный. Для меня гораздо важнее завоевать одного человека, чем весь мир. Скажи, ты не одобряешь, что я сделал?» «С этими ворами?» — переспросил Аснард. «Одобряю. Но скажи, только честно. Только ли благородство Артанина говорило в тебе, ну, когда велел отрубить головы?» «Придон», — сказал рассерженно, — «а что же еще?» Аснард отвел взгляд в сторону. «Это хорошо». Прости, у меня просто тень промелькнула перед глазами. Он ушел, по большой дуге, обойдя голову. Придон некоторое время смотрел вслед. В черепе быстро-быстро проносились злые горячие слова. Мелькали красочные образы, где огонь, блеск, обнаженного железа, в ушах крики, треск, ляск, хрипы. Он сжал ладонями виски. Надо дотерпеть до конца войны. Хотя те воры правы. Теперь, когда Тулей погиб, она уже кончилась окончательно. Осталось только завоевать и Он все это сделает, надо только дожить до этого времени. А для этого надо крепить свою власть вождя, царя. Да никто не посмеет усомниться, никто не должен перечить. Государство сильно, только при сильном правителе. У Куявии был правитель слабый. Потому она и рухнула с такой легкостью под его ударом. Жара полила лицо, кончики ушей и даже пальцев защипало. Так вот, что имел в виду Аснард. Он подумал, он решил, что он, Придон, казнил этих двоих только потому, что ему нужно упрочить царскую власть вообще, ибо он, Придон, теперь тоже царь, а цари должны быть заодно, даже когда воюют друг с другом, в чем-то заодно. Шаги Аснарда давно затихли, а он долго сидел с опущенной головой. Теперь сам не был уверен, только ли благородство заставило поступить так. Он сидел, упершись кулаками в щеки. Глаза уставились в столешницу, но не видели ни затейливый узор, ни две глубокие зарубки от его топора. Мысль блуждала вяло. В груди странная пустота, даже опустошение. И сердце почему-то совсем не стучит, будто перестало биться. В дверь заглянули. Вошел смущенный Миклен, Следом ввалилась целая толпа военачальников. Лица новые, эти еще не видели голову Тулея. На этот раз с ними были Миревой и Франк. «Прости», — сказал Миклен с раскаянием, — «я так ринулся готовить гробницу, что забыл про голову. Или тебе хочется побыть с ней, поговорить? Тогда я заберу позже». Придон вяло качнул головой. «Нет, мы с ним понимали друг друга и уже обо всем переговорили еще тогда, раньше. Ты только сделай там все как надо, в нужном месте. Ну, в самом конце, они там друг за другом». «Этого положишь за Ютиггой, если там есть каменный гроб этого Ютигги. Если нет, узнай, кто правил Куяви до Ютигги». «Сделаю», — сказал Миклен бодро и в то же время очень серьезно. Он шагнул к голове Тулея, но наклониться не успел. Распахнулась дверь. За спинами военачальников раздался пронзительный вскрик. Они обернулись. Придон успел только увидеть, как и пролетела сквозь его воинов, словно те были из тумана. Упала на колени перед головой отца. Все снова вздрогнули от ее отчаянного крика. Она схватила голову Туле, прижала к груди. Из прекрасных глаз хлынули потоки прозрачных слез. Лицо перекривилось в плаче. Она закричала жалобно. «Ты его все-таки нашел и убил!» Придон опустился на колени рядом с Итанией. «Прости», — сказал он с глубоким раскаянием. Но это сделали не Артани. «Я искал его, чтобы пригласить на пир!» потом на свадьбу». Она вскочила. Голова отца оказалась на полу. Глаза ее были полны бешеной ненависти. Придон встал. Перед глазами мелькнула ее белая рука. Звук пощечины разнесся по всему залу. Военачальники замерли от такой дерзости. «Врешь!» — выкрикнула она. Она ударила его с такой силой, что Миклен вздрогнул, а Миревой и Франк вопросительно посмотрели на Придона. У того на щеке отпечатались тонкие пальцы. «И Таня!» — выговорил он сдавленным голосом. «Умоляю, я не вру, поверь!» «Врешь! Пока был жив Тулей, живая надежда на освобождение!» «А ты!» — ты пустил по его следу всю свою армию. «Ты нашел его и трусливо, подло, вероломно убил тайком!» Меклен вздрогнул и закрыл глаза, когда новая пощечина хлестко ударила по барабанным перепонкам. Под сводами дворца в страхе захлопали крыльями и заметались белые голуби. И Таня, его убили не Артани вовсе. «Ты все врешь!» — выкрикнула она. «Ты страшился, Тулея, ибо он был и оставался великим воином, не тебе чита. Ты страшился, что он вернется и отберет у тебя все завоевания». «Я не хотел его смерти», — сказал Придон отчаянным голосом. «Я даже велел тут же казнить тех двух мерзавцев, что это сделали». «Врёшь! А если и убил, то лишь заметая следы!» «Как я могла? Как я могла тебе поверить? Ты подлый, жестокий и вероломный!» Слёзы бежали по её лицу. Она рыдала. В глазах была не только ярость, но и отчаяние, боль, страх. И Придону страстно хотелось выхватить нож и с размаха вонзить в своё сердце, чтобы всё прекратить. Прекратить! Остановить! Сделать случившееся не случившимся!» Но ведь не остановишь и вспять не повернешь. То Лей в самом деле убит. Этого не изменишь. Можно только попытаться изменить ее отношение. Таня, поверь». Она повернулась и, захлебываясь в рыданиях, убежала из зала. Придон стоял как столб. В груди медленно нарастала тяжесть. Вы начальники потихоньку начали расходиться. Остались только Миклен, миревой и Франк. Но Придон нетерпеливо мотнул головой. «Оставьте меня». Они ушли потихоньку. Потом Миклен вернулся и забрал голову бывшего царя всей Куяви.